Он сбросил с себя доходящий до бёдер нагрудник, сплетённый из ремней, затем отлепил от тела мокрую сорочку. Освободился он от металлического пояса, за которым торчал короткий кинжал. Оставался ещё перекинутый через плечо, покрытый пластинками из бронзы и ремень, поддерживающий меч. И хотя меч был тяжёлый, он не снял его и даже положил руку на эфес, чтобы не быть застигнутым в расплох. Так стоял он в колеснице, и пока лошади жадно щипали траву, оглядывал окрестности и невольно думал о Вавилоне. Он думал об армии царя Валтасара и сравнивал ее с военной мощью персидского царя Кира. Прикидывал в уме, сколько воину может выставить Персия и сколько халдейское царство. Он был погружён в расчёты, но не имея при себе глиняной дощечки и риса, всё время сбивался. Не успев прикинуть численность одной армии, забывал число воинов другой. Тогда он вытащил меч и острым концом стал чертить цифры на дне колесницы. Число вилонских воинов оказалось столь велико, что подобная армия не могла выставить ни одной из соседних государств. В итоге Набусардар убежденно произнес, «Нет, Кир, ты падешь, ты разобьешь свои крылья, а стены Вавилона, как безрассудный орел, разбивает крылья об ассирийские скалы. Не забывай, все имеет свое начало и свой конец». Подошвы и сандалии он стер написанные на дне кузова цифры, чтобы они не попали в руки врага, если на него вдруг нападут персидские шпионы. В ту же минуту он почувствовал страшный голод, от которого у него свело желудок. Ведь с той поры, как он выехал за ворота столицы, у него крохи не было во рту. Позабыв обо всем, он целый день лихорадочно гонялся за лазутчиками неприятеля. У него были с собой еда и питье, с кухни дома командования армии. Но в полдень, собираясь поесть, он сперва просил кусок своему псу, вертевшемуся у его ног. В последнее время этот пёс был его единственным другом. Его верность на бусардар ставила людей в пример. Он бросил муляпёшку с словами: "Ты вернейший из верных. А поскольку и я принадлежу к тем, кто не раз нарушал обет верности, то следовательно, ты тобой право на сытиться первым". Изголодавшийся пёс накинулся на еду и мигом проглотил её. Затем полководец отлил собаке немного питья в пустой кожаный мех, которым по пути черпают воду в колодцах. Пёс уткнул в него морду и принялся так жадно локать, что набусардар не мог отвести от него взгляда. Наконец он вылизал всё до капли, вытащил голову из меха и благодарно взглянул на хозяина, но внезапно заскулил, тело его пронзало дрожью, и он рухнул на песок. Отравился. В ужасе вскричал на бусардар: "Стоил ему первым ответить хиты и пятия, и он беспомощно рухнул бы здесь в ожидании смерти. Кто хотел его убить?" "Конечно, эсагила, который боится войны и надеется избежать её, убрав верховного военачальника царских войск. О его поездке не знал никто, кроме сан ури, помощника верховного военачальника. Как раз этой ночью тот посетил верховного жреца Исмеадада. Не жрецам леса, гилу он обязан едой и питьем, с помощью которых она спроваживает неугодные ей души в царство теней, в страну без возврата. Выходит, Санури состоит в сговоре с жрецами, надо быть на чеку. По возвращении в Вавилон он тотчас втихомолку всё расследует, собрав улики о на обвинитова перед царём, а слово царя закон и для Исагил. Вот царь обявил ей тайную войну. Этот случай ещё больше распылит его ненависть. Он отомстит Сану за измену, закуёт его в тяжёлые оковы и заточит в темнице монаршего дворца, где тот никогда уж не увидит солнца, заживо погребённый в гнилых снови. Изменник заслужил такую кару. Он погладил пса по голове и засыпал его песком. Тяжко было расставаться с ним. Сердце Набусардара наполнилось горечью, словно он хранил близкого человека. Набусардар решил, что велит поставит в этом месте камень и высечь на нем изображение собаки и надпись «Вернейший из верных пас».